Глава 23. Амира ждет в переулке, доставая из под туники добытые свертки. Впечатляющий улов, хвалю я сестру. Она подмигивает. Из нас получилась отличная команда. Раздаются шаги. Оглянувшись, я вижу Таху и остальных. Они будут здесь меньше, чем через минуту, и я упущу шанс затронуть тему. Амира. Когда ты сказала, что дома крадешь не для себя, о ком была речь?» Она прислоняется к нагретой солнцем стене, покусывая внутреннюю сторону щеки. «Ну, я упоминала друзей. У них не всегда есть еда или приличная одежда». Я хмуро сдвигаю брови. «Ты для них воруешь? Ну, в калии все живут в достатке. А вот и нет. Ты так думаешь только потому, что у нас все есть». Амира умолкает, когда мимо нас шаркает растрепанная босоногая женщина. «А я думаю о том, как Таха не согласился со мной, что у Калии нет уродливых или неприглядных сторон». «И все относительно», — продолжает Амира. «Мы в Сахире гораздо счастливее, чем здешние люди». «Да, я начинаю это понимать», — бормочу я. «Но почему ты воруешь для друзей? В отличие от них, если меня поймают, мне ничего не будет». — отвечает сестра. И снова мне вспоминаются слова Тахи о том, что Аферу не придется нести такое же наказание за кражу мисры, как другим. Песчаный фундамент подо мной расшатывается еще немного. Я качаю головой. Как ты перешла от чтения сказочных историй к воровству для бедных? Легко. В этих историях говорится о людях, которые защищают других и заботятся о них — даже ценой великих потерь для себя. Я устала лишь читать. И сама захотела стать такой, осознаю я вслух. Сестра тепло улыбается, а потом, когда к нам приближаются остальные, поднимает свертки. Этого достаточно? М -м -м -м! Фей прижимает сверток со сфихами к носу и вдыхает аромат пряного мяса в тесте. Восхитительно. Большое спасибо, Амира. Похоже, я была не права, назвав тебя зловредной воровкой. Ты выходит щедрая воровка. Сноска, сфиха, лепешка с рубленным мясом. Амира закатывает глаза, хмыкая на пару срезой. Небудь я в раздрае еще до того, как услышала из уст фей искреннюю благодарность Амире, то сейчас бы совсем развалилась. Все, в чем я когда-то была уверена, рушится прямо у меня на глазах. Таха со всей серьезностью прячет еду в сумку и ведет нас дальше, к общественному колодцу, где мы наполняем фляги водой. На обратном пути Таха избавляет нас от необходимости вновь смотреть на эшафот, и мы возвращаемся к конюшням по тихим улочкам, наслаждаясь последними лучами солнца. «Я предупреждал, будь осторожна», — говорит мне Таха. Мы идем бок о бок впереди, а Реза, Фей и Амира мирно болтают сзади. Здесь нельзя говорить и делать все, что захочешь. Шпионы выискивают в толпе инакомыслящих, которых схватят и будут пытать. До Хару они работали на правителя-торговца, о котором говорил твой демон. Теперь колонизаторы платят им за то же самое. Предостережение напоминает мне об ужасе на лице Лейлы, когда ей на шею накинули петлю. Холодная рука смерти явилась требовать свое. Я думаю о людях на рынке, которых я поначалу сочла безучастными. Но они делают все, что в их силах, стараются жить так хорошо, насколько это возможно под железным кулаком захватчика. Что, если это не они закрывают глаза на несправедливость, творящуюся вокруг, а мы? Тебя никогда не тревожило, что здесь живут люди, а мы в Сахире ничего о них не знаем? Нет. Теперь ты знаешь и видишь, как это на тебя повлияло. — отвечает Таха. — На площади ты собиралась совершить нечто безрассудное. — Не собиралась, — вру я. — Да как он вообще понял? — Значит, считаешь, что с той девушкой поступили по справедливости? — Таха бросает на меня суровый взгляд. — Нет. Но нам нельзя ввязываться в здешние дела. — Ты сама сказала. — Великий Дух уверил нам Сахир, а не Алькибу. И наш долг — хранить Сахир И наш народ от этой жестокости. Твой брат либо не понял этого урока, либо на него наплевал. Неужели алькибанцы и сахирцы такие разные, таха? Мне стоило бы захлопнуть рот. Я балансирую на опасной грани, где вот-вот ляпну нечто неподобающее. Но слова так и льются рекой. Нас учили, что чужаков нужно бояться и избегать, и тут вдруг они почти неотличимы от нашего народа. «Да, они не владеют волшебством, но как нам определить, что они бы с ним сделали, если мы его им не даем? «Не нашего ума дело определять то, что уже сотворил Великий Дух», — говорит Таха. «Его щеки заливаются краской». «Так сказал Древний Совет. Великий Дух обратился к ним напрямую, когда даровал им дерево Мисры». «Да. И Великий Дух велел защищать Мисру и Сахир». Как от чудовищ, так от чужаков, произносит Таха твердо, словно зачитывая отрывок из книги. Но что, если они солгали о разговоре, о том, что им наказали, настаиваю я. Это же просто. Никто бы не стал разбираться. Совет мог сказать все, что в его интересах. Но они этого не сделали. Таха останавливает меня, положив ладонь мне на плечо. Послушай меня внимательно, Имани. Ты потрясена увиденным сегодня. Оно сбивает тебя с толку. Но ты знаешь нашу историю и наши верования. В Сахире ты с полной убежденностью говорила, что не согласна с действиями брата. «Тогда я не знала того, что знаю сейчас», — бормочу я. Но Таха меня обрывает. «По эту сторону наших границ для нас нет ничего. Города, не города, народы, не народы. Это не наш мир». Мы к нему не принадлежим, и ты не должна этого хотеть. Наше место и наше волшебство — в Сахире. У нас, как у щитов, есть долг. Долг. Вечно он про долг и правила. И я должна быть такой же. Мы идем дальше. Я тупо смотрю вперед на нищего старика, стоящего на коленях и держащего морщинистые руки над головой. Таха говорит так, как говорила я сама раньше, до того момента, когда прибыла сюда и увидела нищету и насилие. Неужели он может лицезреть казнь и остаться невозмутимым? Скорее наоборот, это лишь укрепило его преданность учению совета. А вот я готова склониться в противоположную сторону. Не это ли случилось с Сафером? Может, Амира права, и нашего брата никто не водил за нас. Может, он увидел истину, и совесть не позволила ему отвернуться. Но я не могу в это поверить, ведь тогда я пропала. Я дала клятву великому духу, щитам, своему народу. Чувства не должны брать надо мной вверх. «Веришь ты мне или нет, но я говорю это для твоего же блага», — Таха окидывает меня серьезным взглядом. «Нельзя вмешиваться ни при каких обстоятельствах. Главное правило лазутчика — Ты побывала на другой стороне песков, и создать лазутчиков было идеей в первую очередь твоей же тетушки, Так что начинай вести себя подобающе. Мы — невидимые наблюдатели на задании, ты понимаешь? Да, я киваю. Пусть в это же время мною пытается овладеть сильное чувство, которому я не могу дать имя. Но Таха прав. Я должна оставаться разумной. Кем бы ни были чужаки... Я не смогла бы остановить казнь, как не могу остановить империю Харуленд. А что я могу, так это держать страшную угрозу подальше от моего народа. Я могу найти брата и вернуть его из этого гнусного места домой. Я могу следить, чтобы он больше никогда не сотворил ничего, способного бросить тень на наше обещание великому духу, а также мир и безопасность» за которые мы так долго боролись. Хорошо, заключает Таха, когда мы сворачиваем за угол. Солдат Хароулендец прижимает местную женщину к стене. Одной рукой он стискивает испуганное лицо несчастной, а другой скользит вверх по ее бедру. Мне не нужно знать чужой язык, чтобы понять, что я вижу. Солдат поворачивает голову в нашу сторону. Тяжелый взгляд подначивает вмешаться и получить по полной. В глазах женщины читается мольба. Таха смотрит, то на нее, то на него. Каким бы непреклонным мгновение назад Таха ни был в своей вере, что беды чужаков нас не касаются, в нахмуренных бровях и стиснутых челюстях читается мучительная попытка принять решение. В напряженных плечах сомнение. Таха прочищает горло. И это само по себе будто причиняет ему боль. «Да здравствует король Гледрик!» — натянуто произносит он на Хароутанге. Солдат расслабляется. Он ждет, пока Таха пройдет мимо с фей и резой. Мы с Амирой не двигаемся с места. Каин почти невесомо касается моей руки, заставляя вздрогнуть. Я забыла, что он с нами. «Ну что, гроза?» — шепчет Джин мне на ухо. Сколько разговоров о милосердии Великого Духа. А что до твоего милосердия? Неужто не дашь свершиться правосудию? В моей крови пульсирует волшебство. Солдат сразу замечает неладное и обращается ко мне на своем языке. «Имани», — предостерегает Таха. Я смотрю на него через переулок. Сердце бешено колотится в груди. Я пытаюсь заставить себя подчиниться и мысленно повторяю слова Тахи, сказанные мне только что, но они утратили былую силу. Разгневанный неповиновением солдат отталкивает женщину, направляется ко мне и заносит кулак для удара. Таха вдруг подбегает обратно и встает между мной и солдатом, случайно его оттолкнув. Харроу Лэндиц оступается, обгорелое под солнцем лицо искажает гримасы ярости. Таха поднимает раскрытые ладони, торопливо извиняясь, но лишь больше выводит солдата из себя. Он бьет Таху в лицо. Мы с Амирой бросаемся в стороны. Каин отступает на шаг. Реза и Фей напряженно наблюдают, застыв у другого конца переулка. Таха, дернувшись, одной рукой прикрывает разбитую губу, из которой хлещет кровь, вторую снова поднимает в попытке умилостивить солдата. Но тот не желает ничего подобного. Тот желает драки. Солдат снова бьет, и Таха падает на колени. «Прекратите!» — вскрикивает Амира. «Давай!» — рявкает Хару Лэндит с распростертыми руками. Он хочет, чтобы Таха ответил, дал вескую причину вздернуть его на эшафоте рядом с Лейлой. Но Таха отказывается сдаваться, подчиняться условиям мира, который не признает. Солдат пинает его по ребрам, опрокидывая на бок. Что-то во мне обрывается. Я не могу стоять в стороне. Не могу допустить, чтобы жестокость этого солдата оставалась безнаказанной, как по отношению к Тахе, так и к той женщине, или кому угодно, своему или представителю чужой страны за 10 тысяч пустынь отсюда. Мы все люди, и мы все заслуживаем доброты. Солдат заносит ботинок цели Тахи в голову. Мой клинок сам влетает мне в ладонь. Сюда! кричу я на хару-танге. Солдат застывает, глядя, как я вскидываю руку и бросаю кинжал. Сквозь мою ладонь в него струится волшебство. Кинжал вращается с грозным гулом. Яркий бело-голубой свет, вспыхнув, превращает его в меч, который пронзает плечо солдата насквозь. Кончик клинка выходит из спины, на мостовую брыжет кровь. Вскрикнув, солдат падает, бьется головой, и вдруг становится тряпичной куклой, безвольно раскинувшейся на земле. «Боги милостивые!» — местная женщина отшатывается, вереща во всю глотку. «Да зачем ты?» — начинает фей. Подбежав, я выдергиваю меч из тела солдата и вкладываю в ножны уже как кинжал. От вида багровой лужи, которая расползается вокруг Хару Лэнса, у меня сжимается желудок. Рана в плече куда серьезнее, чем я хотела нанести — И от удара головой солдат лишился сознания, а может, даже умер. Я убивала множество существ, принимавших людской облик, но настоящего человека никогда. Я разворачиваюсь, и меня рвет в канаву. Зачем ты это сделала? Таха сзади подходит. Предупреждал же, не вмешивайся. Говорил, чтоб тебя. Ты использовала при них волшебство. О чем ты только думала? Я вытираю с подбородка желчь и выпрямляюсь, хотя от того, чтобы рассыпаться, меня удерживает лишь страх. Я думала спасти тебе жизнь, что правда лишь наполовину. Я поддалась порыву, который не сумела сдержать, порыву, который я понимаю, но боюсь принять. Таха вжимает меня в стену, схватив за крутки. Я не просил меня спасать, и Мани, Я сносил побои и похуже. Послушай меня хорошенько. Если хочешь жить, то больше никогда ничего подобного не делай. Все ясно. Мы смотрим друг другу в глаза. В его зеленых таится смертельно опасное обещание, которое я не осмеливаюсь подвергать испытанию. Хотя боюсь, однажды это случится. Неужели Таха был прав на мой счет? Он, как клялся, заботиться о благополучии нашего народа в ущерб собственному. И я думала, что я тоже. А теперь кажется, будто я ошибалась. Доказательством тому служат солдаты, стекающие кровью на мостовую наших ног. И теперь еще один опасный человек знает, что мы с ним, вероятно, никогда не поладим. Что какие бы слова ни слетали с моих губ, моя рука будет действовать независимо. Клинок следует за велением сердца. Сзади доносится низкий грохот конские копыта. Проклятые солдаты, рычит Таха, оттолкнувшись от меня. Бегите, пока мы сами на эшафот не угодили.